Глава 9. Продолжение. История о Ланселоте. «Я проснулся утром, когда уже солнце стояло над горизонтом. Всю ночь мне снилась Фарнарина, она была акробаткой в бродячем цирке. Я не слышал, как тетя Линда вечером зашла в комнату и положила на тумбочку два конверта — синий и белый. Я понял, что внутри, но все равно сердце забилось сильнее от волнения». Я достал письмо из синего конверта и прочел, что мой рассказ понравился редактору школьного журнала. И историю об этом лете и сказочнике теперь напечатают. Еще меня просили выбрать рисунки для иллюстрации рассказа. А второе письмо пришло из литературного колледжа. В нем сообщалось, что меня приняли. За завтраком джем показался мне как никогда вкусным. Но я спешил поделиться новостью с Федерико и, вскочив на велосипед, помчался к нему. Возле дома сказочника стояла большая белая машина, и я испугался, что мой друг заболел. Но когда подошел поближе, увидел, что это грузовой фургон, из которого вытаскивали мебель. Я спрашивал всех о Федерико, но они лишь смотрели недоуменно на меня, объясняя, что в этом доме никто не жил много лет. Сейчас дом купили, и должны въехать новые хозяева. Старую мебель выбрасывали, комнаты выглядели запущенными, хотя я не раз бывал здесь с друзьями, и внутри все было чисто и аккуратно. Из окон вылетали птицы, обосновавшиеся на стенах, пропавших плесенью, и пол был в пыли. Новые хозяева выбросили старый цилиндр и трость. Я подобрал обе вещи, и с ностальгией, рассматривая их, заметил легкую изящную девочку, ту, которую видел во сне и на портрете у сказочника. Фарнарина, женщина обратилась к ней. Девочка несла стопку книг, и одна из них упала. На дорожку выпрыгнула черно-белая фотография, на которой я узнал сказочника. «Кто это?» — спросил я ее. «Это мой прапрадед. Он, кажется, когда-то здесь жил, а сейчас папа решил выкупить этот дом, чтобы отдыхать здесь летом». К нам подошел Ричард со своим отцом Лео. «Ричард? Твой отец здесь?» — удивился я. «Ведь какой Федерика? недоуменно смотрел на меня Ричард, подняв с земли желтый листок со строчками, написанными давно выцветшими чернилами. «Пока писатель не поставил последнюю точку, история не закончена, и все еще можно изменить». А ведь действительно, какой федерика Вопрос повис в воздухе, как шарик между небом и землей. Я посмотрел на куст с розами, пытаясь вспомнить, какая важная тайна была с ними связана, и в это время ветер, выхватив из моих рук лист желтой бумаги, поднял его вверх и унес с собой вместе со всеми воспоминаниями. Я посмотрел на фарнарину и подумал, как она прекрасна в тени апельсинового дерева. Новые люди по-своему устроят этот дом, и я проведу в нем много счастливых дней, часов, минут и даже секунд. Тетя Линда испечет новый пирог, Ричард поделится новые идеи а я напишу новую сказку. И только апельсиновое дерево будет стоять вечно, связывая прошлое и будущее в единую цепь событий. И так будет всегда». Мистер Игрек закончил рассказ, барабан снова закрутился, и на этот раз стрелка указала на Форнарину. Девушка вытащила карту с названием «Тайна». «Ваша очередь, юная леди, развлекать нас», — произнес толстяк, прикуривая сигару. И Форнарина рассказала свою историю.